Часть третья. От тьмы к свету. Глава девятая. Испанский стул. Шарлотта получила приглашение от герцогини Орлеанской провести новогодние праздники в Версале и собралась к ней поехать. Бедная принцесса хотела хотя бы в праздники окружить себя преданными и любящими людьми после долгих печальных месяцев, которые выпали на ее долю. Судьба в самом деле – похоже, ополчилась против Орлеанского дома. Первой бедой стала случившаяся в июле смерть той, которую до Елизаветы Шарлотты французский двор привык называть Курфюрстиной. Называли так Анну де Гонзага, дочь герцога Неверского, которая вышла замуж по любви за Эдуарда Пфальцкого, дядю Елизаветы Шарлотты, самого красивого, самого мирлюбивого и наименее склонного к авантюрам из всего их семейства принца. Он приехал в Париж еще юношей, и в салонах, которые посещал, слыл самым очаровательным молодым человеком. Анна де Гонзага, сама необыкновенная красавица, но обладавшая склонностью к интригам, влюбилась в баварского принца и без труда привязала его к себе самыми нежными узами. Она была на 8 лет старше его, но разница в возрасте ничуть не была заметна. Столько в невесте было жизненных сил и свежести. Венчание состоялось в 1645 году. Анна родила своему супругу трех дочерей. В 1663 году ее красивый, но ничем больше непримечательный супруг отошел в мир иной. Для герцога Орлеанского Курфюрстина Анна всегда оставалась близким другом. И ее стараниями племянница Елизавета Шарлотта вышла за него замуж. Она и в дальнейшем оставалась надежной опорой обоим супругам в их нелегкой семейной жизни, штормившей все чаще и чаще. Незадолго до смерти Анна стала видеть сны, которые считала видениями. Они обратили ее к Богу, и вскоре настало время ей самой предстать перед лицом Господа и покаяться перед Ним в своих грехах. После ухода первой Курфюрстины при дворе герцога Орлянского образовалась зияющая пустота, и он чувствовал ее острее всех, потому что обращался к Анне за советами по самым разным случаям и даже обсуждал с ней свои наряды. Вскоре после ее похорон заболел сам герцог. На этот раз с ним случилась серьезная болезнь, а не легкое недомогание, какими он часто страдал из-за своих по-женски чувствительных нервов. Герцог почувствовал приближение смерти и стал готовиться к ней. Доктора несколько туманно определили его недуг как возобновляющуюся третичную лихорадку. Герцогиня Елизавета терпеть не могла докторов, а после подозрительной смерти королевы Марии Терезии и вовсе стала считать их убийцами. Примечание. В одном из писем своей тети Софии герцогиня писала с присущей ей прямотой. Старый дьявол Фагон убил королеву, чтобы освободить дорогу старой шлюхи. Болезнь мужа очень напугала ее, и она дни и ночи проводила у его изголовья. Услышав о чудодейственном английском снадобье, известном под названием «Порошок Миледи Кент», составной частью которого была хина, она достала его для мужа. Лекарство очень помогло больному. Как только герцог Филипп стал его принимать, ему стало гораздо лучше. И вскоре он встал на ноги. Но тут подоспели нерадостные вести из Шамбери. Замужество очаровательной Анны-Марии Орлеанской с Виктором Амадеем оказалось несчастливым. Распутный и легкомысленный герцог подпал под очарование графини Деверю, заслужившей прозвище «дама-сладострастница», и осыпал ее богатыми подарками, а юной супруге отвел роль машины для рождения детей. В этом смысле Анна-Мария вполне оправдает его ожидания, родив ему восемь девочек и мальчиков. Но корона Сардинии, увенчавшая со временем Анну-Марию, ничуть ее не утешит. Вести, приходившие из Испании, были еще огорчительней. Теперь письма доставлялись свободно, но вести были тревожными. Партия приверженцев свекрови Марии Терезии попыталась обвинить молодую королеву в заговоре, посягающем на жизнь ее супруга-короля. Свидетельство одного из заговорщиков, а скорее всего боязнь, что в это дело вмешается разгневанный Людовик, избавила Марию Луизу от трагической участи, заточения в монастыре, а потом насильственной смерти. Так считала герцогиня Елизавета, и когда рассказывала о печалящих ее новостях Шарлотте, добавила, «Как мы были правы, когда решились обратиться к королю, и я отвезла ему письмо, написанное вами и малюткой Невиль, и доставленное отважным де сен шаманом Я предвидела, что жизнь королевы окажется в опасности, если с течением времени она так и не забеременеет, потому что именно ее, а не короля, обвинят в бесплодии. Трудно забеременеть от мужа импотента. Что же ответил его величество вашему королевскому высочеству? Ответил, что король Карлос II не отличается хорошим здоровьем и что, вполне возможно, в самом скором времени сойдет в могилу, что любой ценой наша милая королева должна сохранить этот брак и в случае его смерти стать его вдовой. Таковы требования политики. А потом она выйдет замуж за преемника Карлоса. Насколько мне известно, король Карлос чувствует себя ничуть не хуже, чем пять лет тому назад, и нет никаких оснований думать, что здоровье его ухудшается. Теперь в опасности Мария Луиза бессильная страсть ее супруга, коварной ловушки австрийской партии, Невыносимые тяготы бесчеловечного этикета, аутодофе, которыми продолжают ее развлекать, все это отнимают у нее силы. Полагаю, что герцог Орлеанский осведомлен о состоянии своей дочери. Он всегда был хорошим отцом. Неужели он не поделился своим беспокойством с королем? Поделился, и даже думаю, что он уже проявил некоторую настойчивость. И что же? Герцогиня Елизавета бессильно развела руками. Мы получили ответ, которого так опасались. Король объявил, что мы не имеем ни малейшего права вмешиваться в дела Испании. Мария Луиза — коронованная королева и должна до конца следовать своей судьбе. Иными словами, до могилы в Ускуриале. Боюсь, что это случится довольно скоро. Вы знаете, о чем просит Мария Луиза в последнем письме? Не старайтесь, все равно не догадаетесь. Она просит прислать ей противоядие. «Боже мой, неужели она до такой степени чувствует себя в опасности?» «К сожалению, да. Герцогу Филиппу стало плохо, когда он прочел ее письмо. Всю ночь он метался, как раненый волк, а утром пришел ко мне за советом. Вопрос и правда непростой. Признаюсь, что я сама не сильна в противоядиях. Знаю только, что иногда помогает молоко. «Я знаю не больше вашего, но у герцога Филиппа...» Должны быть основательные познания по этой части, благодаря его дорогим друзьям Лорену и Эфья. С горькой усмешкой проговорила принцесса. Но с надобья нужно еще передать королеве и сделать это так, чтобы не вызвать возмущения. Нужен гонец, который отправился бы в Испанию и передал их в ее собственные руки. Как обидно, что граф де Сан шаман сейчас в Испании. Он бы идеально выполнил это поручение. Мы не знаем, вернулся он оттуда или нет. У нас нет о нем никаких известий. Если его вдруг обвинили в том, что он был возлюбленным королевы, его судьбе не позавидуешь. Я могу поехать в Испанию, я немного знаю страну. Говорю по-испански. И ее величество меня любило. Вы забываете, что и вас, и Сесиль Деневиль официально выслали из Мадрида. То, что вы стали графиней де сен фаржа дело не меняет. Узнать вас не составит никакого труда. Послать вас в Испанию значит обречь на верную смерть, а я этого никогда не допущу. Так что же делать? Ждать? И в первый и единственный раз в жизни предоставить возможность действовать моему супругу. Он обожает свою старшую дочь. Он не захочет, чтобы ее убили. Ее корона для него не главная. Думаю, самое лучшее — снова обратиться к королю. В конце концов, бедную девочку принесли в жертву его политики, и если король хочет, чтобы Мария Луиза осталась вдовой своего несчастного супруга, то хорошо бы ему позаботиться о том, чтобы и сама она осталась в живых. Принцесса хотела успокоить Шарлотту, но на глазах у нее показались слезы. Голос дрогнул, и Шарлотта, забыв об этикете, встала на колени возле ее кресла. «Мне непереносимо видеть мадам такой несчастной», Она так любит жизнь, и жизнь не может не ответить ей тем же. Мадам еще так молода. Мы приготовимся к празднику Рождества и с Божьей помощью... Примечание. Герцогине Орлянской в то время было 33 года. На 12 лет меньше, чем ее мужу, герцогу Орлеанскому. «Нет, нет!» — запротестовала герцогиня Елизавета, торопливо поднимаясь с кресла. Ради всех святых, Шарлотта, не обещайте, что будете молиться. Не напоминайте мне старую ханжу Ментенон. Шарлотта не могла удержаться от смеха и поднялась с колен. Надеюсь, что на даму в черном я никогда не стану похоже. Я просто хотела сказать, что приближается Рождество, праздник света и радости. «Радости!» — эхом откликнулась принцесса она подошла к высокому окну, выходящему в парк, и остановилась, глядя в него. «Подойдите сюда и посмотрите», — позвала она Шарлотту. Шарлотта подошла, и ей сразу стало понятно, почему в произнесенном герцогине Елизаветой слове «радость» слышалось столько горечи. Декабрьские дни стояли холодные, но удивительно солнечные, и король, как видно, решил вывести на прогулку в парк, дам своего двора. Принцессы, титулованные дамы и девицы, длинные чередой следовали за ним, среди них были и дофина, и мадам де Монтеспан с сестрой, а мадам де Ментенон находилась королю ближе остальных, но все-таки на несколько шагов отставая от царственной особы. Словом, на прогулку вышли все, кроме герцогини Орлеанской, которую даже не соизволили пригласить. Нужны ли были другие подтверждения королевской опалы? Шарлотта стала свидетельницей этой немилости. Размышляла она одну секунду и быстренько хлопнула в ладоши, зовя горничных герцогини. А когда они вошли, распорядилась, чтобы они помогли герцогине Елизавете одеться, поскольку они собираются выйти на улицу. «Нужно поспешить и воспользоваться таким чудесным солнышком», — объявила она мадам Дюплисси прослен. Стацдами, отвечающей за гардероб герцогини. Наверное, самый праздный из всех стацдам, отвечающих за гардеробы высокопоставленных особ во всей Франции. Мадам вспыхнула. Мы не можем отправиться гулять, Шарлотта. Почему? Парк открыт для всех, и я не думаю, что ее королевское высочество составляет исключение. Мы с вами пройдем через большой вестибюль, а в парк выйдем через деревянную дверь будто бы, возвращаясь из города, захотели еще немножко насладиться хорошей погодой. Примечание. Через несколько месяцев открытый доступ в парк был прекращен из-за слишком большого притока народа. Но мы можем повстречать короля. На это я и рассчитываю. Если мадам соизволит оказать мне честь и возьмет меня под руку, то говорить буду я. Малютка совершенно права одобрила действия Шарлотты статсдама. Некоторое время спустя герцогиня Елизавета в просторной шубке из черного бархата, отороченной лисьим мехом и с лисьей муфтой, шла не спеша, опираясь на руку Шарлотты по террасе, где остановился Людовик, рассказывая дамам, какие еще задумал сотворить в парке чудеса, намереваясь потом спуститься к водному портеру. Опираясь одной рукой на трость, Король поводил другой рукой, что-то показывая слушательницам. И вдруг, повернув голову, заметил двух женщин, появившихся из угла дворца. Они шли, спокойно беседуя, так, словно вокруг никого не было. Людовик попросил своих дам подождать и подошел к герцогине Орлеанской с Шарлоттой. Ответив коротким кивком на их реверансы, он свирепо поглядел на герцогиню и осведомился. «Вы здесь, мадам?» Что-то я не припомню, чтобы вас приглашали». От этого грубого окрика на глазах несчастной принцессы показались слезы, но Шарлотта сделала вид, что ничего не заметила. «Мы не знали, — сказала она спокойно, — что король выйдет на прогулку так рано. Мы возвращаемся из церкви святого Людовика, куда мадам отвозила деньги для раздачи бедным на Рождество. Выйди из кареты, мы соблазнились солнышком, — и решили немного прогуляться по парку, прежде чем возвращаться домой. Шарлотта чувствовала, как дрожит рука принцессы, но решимость ее только крепла. Между тем лицо короля смягчилось. «Какая приятная неожиданность увидеть вас здесь, мадам де сен фаржа ведь вы не часто бываете в Версале, не так ли?» «Король оказывает мне честь, заметив мое отсутствие, но сейчас я живу в Сен-Жермене» и привожу в порядок мой дом, который, как мы слышали, ограбили. Именно так. Но как только ее королевское высочество пожелало меня видеть, я не смогла отказаться от радости побыть возле августейшей принцессы, которая всегда была так добра ко мне. Нескольких минут разговора оказалось достаточно, чтобы принцесса справилась со своими чувствами и сочла нужным вмешаться в беседу. — Пойдемте, дорогая, мы злоупотребили вниманием его величества, помешав ему продолжать прогулку. — Ничего подобного, сестрица, ничего подобного. Я-то думал, что вы прихворнули, — объявил Людовик с поистине королевским пренебрежением к правде и ничуть не боясь противоречить самому себе. — Может быть, вы желаете к нам присоединиться? — Мы всего-навсего собирались пройтись по полуденному портеру, — сообщила Шарлотта с ловкостью опытного ювелира, нанизывая одну ложь на другую. И я прошу, сир, снисхождение к виновной, потому что это я упросила ее королевское высочество после церкви пойти и подышать воздухом в парке. Сама герцогиня намеревалась отправиться сразу домой. И, честное слово, была совершенно права, — раздался веселый голос мадам де Монтеспан. Я чувствую, что озябла, и если ее королевское высочество соизволит быть милосердной и угостит меня чашечкой своего чудесного шоколада, я вернусь вместе с ней. «Я сделаю это с радостью», — отозвалась герцогиня. Ее настроение заметно улучшилось, благодаря удачному завершению этого маленького приключения. «Сир, мой брат, я прошу вашего королевского прощения за то, что отвлекла вас от приятного времяпрепровождения». Три дамы плавно и согласованно присели в низком реверансе. Они выпрямились лишь тогда, когда король удалился. А сделал он это с явным сожалением. «Шарлотта!» — воскликнула мадам де Монтеспан. «Это в самом деле вы уговорили герцогиню Елизавету отправиться в парк?» «Да, меня действительно уговорила Шарлотта», — ответила за нее принцесса. «Меня не пригласили участвовать в королевской прогулке. А я не хотела сама показываться в парке. Она привела меня сюда чуть ли не силой. И правильно сделала. Нельзя обращаться с принцессой крови, как с маленькой девочкой, которую ставят в угол». «И вы действительно шли из церкви?» «Нет», — призналась Шарлотта. «Просто я не хотела, чтобы создалось впечатление, будто мы преследуем его величество». Маркиза звонко рассмеялась. «Браво! Вы делаете успехи в придворном фехтовании. Если решились преподать урок нашему королю».